Глава 19. Новый учебный год встретил ребят переменами. Павла Ивановича перевели в городское приходское училище, а вместо него появилась в школе молодая учительская семья Власовых. Иван Матвеевич, тридцати с небольшим лет, всегда одет в черный костюм, а белый воротничок рубашки украшен галстуком-бабочкой. Короткие черные волосы, гладко зачесанные, разделены строгим пробором. Был он не улыбчив, оборотка и усы делали его продолговатое худощавое лицо еще строже и внушительнее. Лидия Ивановна, много моложе своего мужа, поддерживала его во всем и вела себя на людях с такой же важностью. Учили новые учителя добросовестно, но за баловство и шалости ученики расплачивались теперь драными ушами, долгим стоянием на коленях и очень скоро поняли, что возврата к прежней жизни не будет. Но и в долгу они не оставались, все подмечая и по-своему расплачиваясь. Ребята хватались от смеха за животы, когда Сережа и Миколка Калинкин изображали учителей, гуляющих по берегу Аки. Вытянув шею, будто проглотил, Сережа важно вышагивал, уцепившись за его правую руку, согнутую кренделем. Рядом семенил Миколка, придерживая воображаемый подол с самым постным выражением на веснушчатом лице». На низкие поклоны встречных крестьян Сережа кивал, едва заметно, не повернув головы и теребя ворот рубахи, показывал, как душно ему отставившего шею галстука. Будучи теперь второгодником, Сережа попал в новый для себя класс и, конечно же, уселся за одну парту с Миколкой Калинкиным. Просто и понятно Иван Матвеевич объяснял у доски премудрости написания отдельных слов. Видя, что Сережа что-то пишет украдкой, Миколка с любопытством перегнулся к нему. Продолжая писать, Сережа прикрылся от него рукой. Этого Миколка не стерпел и потянул листок к себе. Они возились до тех пор, пока Иван Матвеевич не подошел к ним. «Что это там у тебя?» — спросил он Есенина. И Сережа нехотя протянул ему смятый листок. «Так, ветер осенний, березку клонит» и листья гонит. «А вот здесь у тебя», — постучал он согнутым пальцем по есенинскому лбу, — «не ветер, но уроки надо делом заниматься», — и добавил, обращаясь уже ко всему классу, «не баловать надо, а учиться прилежно, чтобы вам пастухами не быть».